Эпилог. Стоя на пороге собственного дома, мы с калимом принимали гостей. Прошло больше двух месяцев с нашего возвращения к жизни, а уже столько всего произошло. Первым делом муж отрекся от титула в пользу Шерона. Тот, поняв, что мы не представляем угрозы его власти, развернулся в полную силу. Первым делом упразднил советы и, преобразовав Лидейру в империю, стал первым лидерийским императором и по сей день он наводил в стране порядок, вылавливая недовольных новым режимом. Мы с мужем и всей большой семьей поселились в аракине. Николас помог очистить территорию от одичавших аракнидов, переправив их в Эргаран, другой мир, ставший для него домом. Народ Эргарана принял новых поселенцев с распростертыми объятиями. Как оказалось, жители этого мира были потомками древних аракнидов, когда-то населявших Альвадис. Смутные времена – Они вместе с хранителями добровольно отправились осваивать свободную планету, положив начало новым народам. Население Эргарана составляли орки, эргары и эрианы. С течением времени орки расплодились, заселив все свободные земли. Эргары, такие как я или Калим, внешне похожие на людей, имели вторую паучу и постась. Потомство эргары могли иметь только от истинной пары. С годами численность эргаров сократилась. На данный момент их насчитывалось всего несколько сотен. Эрианы появились от союзов орков, бывших хранителей эракнидов и чистокровных аргаров. Ирианы обладали многими способностями эргаров, но главным недостатком было отсутствие второй ипостаси. Арокнит-фамильяр рос и развивался в теле эрианца, но обрести материальную форму не мог. Дикие эракниды могли исправить ситуацию. Довольно сильные маги-эрианцы – знали способ привязки свободного аракнида, позволяя животной сущности обрести новое тело. На Айргаране нашлось немало желающих вернуться в когда-то родной мир, тогда как аракину нужны были подданные. После смерти Аркханны Аран, принадлежавший королевской ветви аракнидов, по праву занял свое место на троне. Два месяца мы с Калемом занимались обустройством нового государства, возводили первые дома для жителей, щедро оплачивая услуги маргов-строителей тем золотом, который изъяли из сокровищницы Тершатыяна. На месте древнего города, разрушенного до самого основания, заложили новую столицу – Аракон. Одним из первых зданий, возведенных в новом городе, стал храм, посвященный Теоктонис. Именно благодаря ее благословению мы справились с теми трудностями, что встретились на долгом пути к нашему счастью. В центре города скоро должен вырасти огромный дворец, покажи построили только центральную башню с большим залом для приемов, несколькими спальнями и кухней. Гости размещались без особого комфорта, но не роптали. Для того, чтобы отпраздновать коронацию первого короля аракина достаточно и этого. Церемония началась еще в храме. Богиня озарила благословением венец нового короля, Калема Аранадхарас Нор-Этра. После долгих споров решили оставить оба имени, приняв дар кровь нового монарха. Калем стал родоначальником новой династии, которой богиня собиралась покровительствовать. Мне она шепнула, что неплохо было бы назвать первую принцессу Аракина в ее честь. Таким вот странным образом я узнала, что у нас будет девочка. Из храма до единственной башни дворца шли пешком. Для этого всего лишь нужно было пересечь площадь. Она вместила практически все население нового королевства. Прибывшие знатные гости смешались с простыми людьми, абсолютно не смущаясь находиться среди обычных строителей или ремесленников. Все они бурно приветствовали короля с королевой, желая мира и процветания возрожденной стране. Зайдя на специальный балкон, калим произнес торжественную речь, вызвавшую шквал эмоций и аплодисментов. После король провозгласил начало гуляний. Простой народ хлынул к столам, выставленным прямо на площади, а гости потянулись в тронный зал. Шерон Тхарас, поздравил нас первым, выразив надежду когда-нибудь скрепить союз между нашими государствами династическим браком. Лементис, возглавляющий теперь школу теней вместо своего отца, после традиционных заверений в дружбе и преданности, вдруг попросил руки Элистины, той самой эльфийки, несостоявшейся наложницы Транера Тершатаяна. Она, единственная из всех девушек, так и не устроилась за это время. Остальные счастливо вышли замуж или вернулись в семьи. С тем приданным, которым я их обеспечила, они были завидными невестами. А эльфийку и Фрейю, ставшую для девушки приемной матерью, я с удовольствием приняла в штат своих фрейлин. Элистина удивленно посмотрела на пунцовую от смущения девушку. «Что скажешь?» Она подняла на меня огромные голубые глаза, сияющие такой радостью, что все сомнения разом отпали. «Когда только успели...» Получив королевское благословение, счастливый лим преподнес невесте обручальный браслет. Помолвка была добрым знаком, гости тут же ринулись поздравлять пару. Дико смущающаяся Элистина постоянно краснела, стараясь спрятаться за широкую спину жениха. А тот собственническим видом ограждал будущую жену от всяческих поползновений, кидая на нее влюбленные взгляды. «Среди гостей находились все мои друзья из академии» и многие из них прибыли с официальным визитом. К примеру, Толь Твестин, будущий министр экономики, приехал вместе с семьей. Его отец великодушно согласился подменить сына, пока тот закончит учебу. Преданные люди Аракину необходимы. Ферд Миаран, министр по внешнеполитическим связям, уже сейчас налаживал эти самые связи путем брака с Ивеленией Лангорис. Меганор Дикар Бьен стал послом Сердейской империи в Аракине. Аристар – «Обрел свою пару в лице моей подруги корни. Рыжеволосая магичка светилась от счастья. Выйдя замуж за оборотня, она обрела не только преданного и любящего мужа, но и огромную семью. И, судя по уже округлившемуся животику, эту семью скоро ожидает пополнения». Артанскую империю представляла принцесса Веледа Ван -Глассер. Найбер не только признал дочь, но и сделал своей наследницей. Рядом с подругой заметила чернявую макушку Эйрела Норрена. Отношениям этих двоих пытались помешать все, кому не лень, начиная от отца девушки до вереницы родовитых женихов, выстроившихся в очередь к перспективной невесте. Но Эйрел с завидным постоянством отстаивал право на внимание Ви. Даже снайбером нашел общий язык. Тот пообещал выдать дочь за дарийца, когда он докажет, что достоин такой невесты и не уступает ей по положению. Таким образом, демон недвусмысленно намекнул, что желает видеть будущего зятя во главе соседней Дории. Судя по тому, что рассказывал Кальмин, у парня есть все предпосылки стать новым Дорийским императором. Брат никогда не стремился занять это место, но племяннику поможет с превеликим удовольствием. «Ох», – мысленно вздохнула, – «придется и мне помогать. Не могу же сидеть сложа руки, когда лучшая подруга и друг страдают». Подарки, преподнесенные гостями – Мы с калимом передавали своему первому советнику. Кальмин складывал их на специально установленный для этого стол. К моему удивлению, места там уже не хватало. Так что вампир сгружал коробки прямо на пол. «Долголетие и процветание!» Отвлек от приятной задумчивости следующий гость. калим все это время державший меня за руку, напрягся. Хоть мы давно выяснили все отношения, не мог муж спокойно воспринимать Николаса. Как ни пыталась объяснить, что Ник всегда будет для меня только другом, Калем всегда держался с ним сдержанно и подчеркнуто холодно. Вручив официальный подарок, которым Кай увеличил гору позади нас, Ник попросил разрешения сделать еще один для меня. Надо было видеть, как ревниво сверкнул глазами король. Однако под сотнями любопытных взглядов не смог отказать. Николас прямо в тронном зале, между прочим, с довольно сильной защитой, открыл портал. Первым из него вышел Греймтер Ордленд, а следом... Вероничка с радостным визгом бросилась к подруге. Светик! В один голос запищали от радости гости. Наобнимавшись и даже немного всплакнув, переключилась на Аленку. Мелкая выглядела настоящей леди, в длинном платье со взрослой прической и макияжем. Только взгляд, как прежде, озорной. Вертихвостка уже успела стрельнуть глазками ближайшим мужчинам. «Еще бы!» Они тут красавцы, как на подбор. Я сама первое время смотрела на них, истекая слюной. А теперь, кроме калима для меня никого не существует. Спасибо вам. На радостях расцеловала Ника и Грейма. К моему удивлению, Вероничка тут же оттеснила меня от демона, собственническим видом подхватив того под руку. Даже так? Что же, пусть благословит их Теоктонис. Поспешила вернуться к мужу, одарив его самой широкой улыбкой. Люблю тебя. Сказала так, чтобы расслышал только он. «Я всегда буду благодарить судьбу, которая соединила нас. Не представляю, как бы жила, если случай не привел меня в Лидейру». «У тебя не было выбора», — самодовольно хмыкнул Калем. И, не обращая ни на кого внимания, поцеловал. «Почему это?» — сдерживая участившееся дыхание, спросила я. «Помнишь день, когда я получил новое тело?» — хитро спросил муж. «Еще бы не помнить, конечно». «Так вот, уже тогда у тебя не было выбора. Мы слишком долго делили одно тело, а наши только-только народившиеся фамильяры первыми нашли друг друга». «Так вот», — прошептал калим — «открою тебе тайну. У эргаров истинную пару составляют именно аракниды. Человеческая ипостась не может противиться их выбору. Это значит, любовь моя, что рано или поздно мы бы все равно были вместе». «Вот как!» — вспыхнула я. «А от меня, получается, ничего не зависело». Хотя, — окинула мужа полным желанием взглядом, — это уже не имеет никакого значения.